Глава вторая. От лица Светы. Прошлое. Три недели прошло с тех пор, как Стас исчез из моей жизни, оставив только записку. Три недели, которые казались вечностью, наполненной болью, непониманием и отчаянием. А потом я опоздала. Сначала не придала этому значения. Стресс, переживания — все могло сбить цикл. Но когда задержка достигла недели, а потом двух — Страшная догадка начала закрадываться в сознании. Я купила тест в аптеке дрожащими руками. Три разных теста, чтобы убедиться. И все три показали одно и то же. Две полоски. Беременна. Я сидела в ванной комнате на полу, держа в руках пластиковые полоски, и не могла поверить. Беременна от мужчины, который меня бросил. Беременна, когда не знаю, как жить дальше. Беременна, когда каждый день Это борьба за выживание. «Светочка!» — постучала в дверь мама. «Что там так долго?» «Все хорошо, мам!» — солгала я, пряча тесты. «Сейчас выйду!» Но ничего не было хорошо. Совсем ничего. Первой мыслью было избавиться. Немедленно, пока не поздно. Что за жизнь я смогу дать ребенку? Одинокая мать без мужа, без стабильного дохода, с больной мамой на руках. Мам. Сказала я маме вечером. «Мне нужно в женскую консультацию завтра». «Что-то болит?» «Просто плановый осмотр». Мама посмотрела на меня внимательно. Она всегда чувствовала, когда я что-то скрываю. «Света, ты какая-то странная последние дни». Просто устала после всего, что случилось. «Детка», — мама взяла мои руки в свои. «Я знаю, что тебе больно». Но жизнь на этом не заканчивается. Ты молодая, красивая. Мам, не надо, — попросила я. Не сейчас. Ночью я не спала. Лежала и думала о том, что растет внутри меня. Крошечная жизнь, которая ничего не знает о том, какой жестокой может быть судьба. О том, что ее отец исчез, не оставив даже адреса. К утру решение было принято. Я не смогу дать этому ребенку нормальную жизнь. Лучше прервать беременность сейчас, чем обречь его на нищету и страдания. В женской консультации врач подтвердила то, что я уже знала. «Поздравляю», — сказала она. «Беременность пять недель». «Доктор», — сказала я тихо, — «я хочу сделать аборт». Врач, немолодая женщина с добрыми глазами, посмотрела на меня серьезно. «Вы уверены?» «Это очень важное решение». «Уверена. Я...» Я не могу сейчас родить ребенка. Понимаю. Но давайте все же сделаем УЗИ для протокола. Я легла на кушетку, и врач смазала мой живот холодным гелем. Включила аппарат УЗИ. Так, посмотрим. Она водила датчиком по животу, изучая экран. И вдруг в кабинете раздался звук, который перевернул всю мою жизнь. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Что это? — прошептала я. «Сердцебиение!» — улыбнулась врач. «А нет, подождите! Сердцебиение! У вас двойня!» «Двойня!» Два сердечка бились внутри меня. Два малыша, которые ничего не просили, кроме права на жизнь. «Слышите?» — вразделала звук громче. «Вот первое сердечко, а вот второе. Оба бьются очень хорошо!» Меня выворачивало наизнанку от нежности и ужаса одновременно. Мурашки пробежали по позвоночнику, а в горле встал комок, который не давал дышать. Это не просто беременность. Это две жизни. Два человечка, которые уже живут и растут внутри меня. «Доктор», — прошептала я, — «а они? Они здоровы?» «Пока все выглядит нормально. Конечно, еще рано говорить наверняка, Но сердцебиение хорошее, размеры соответствуют сроку». Я лежала и слушала, как стучат сердечки моих детей. Детей Стаса, который даже не знал об их существовании. И поняла, я не смогу, не смогу убить эти две маленькие жизни. «Доктор», — сказала я тихо, — «я передумала, буду рожать». «Уверены?» «Да, совершенно уверенно. Домой я шла, как в тумане. Двойня. У меня будет двойня. Два ребенка, которых придется растить одной. «Как дела?» — спросила мама, когда я вернулась. «Мам», — сказала я, садясь рядом с ней, «мне нужно тебе кое-что сказать». «Что случилось?» «Я беременна. Двойня». Мама замолчала, долго смотрела на меня, обрабатывая услышанное. Стаса? От него. И что ты собираешься делать? Рожать? Одна? Одна. Мама обняла меня, и прижала к себе. Детка, это будет очень тяжело. Знаю. Но мы справимся. Вместе справимся. Следующие месяцы были самыми тяжелыми в моей жизни. Таксико мучил меня с утра до вечера. Я практически не могла есть. Постоянно тошнила. Кружилась голова. А еще нужно было работать. Декретные выплаты были мизерными, а жить на что-то нужно было. Но я не худела. «Никогда не худела, но и сильно не набирала», — говорила мама, когда видела, как мне плохо. «Света», — говорила мама, когда видела, как мне плохо, — все всё-таки найти Стаса? Сообщить ему?» «Зачем?» — отвечала я. «Если он хотел знать, что со мной, нашел бы способ узнать. Но это его дети. Это мои дети». Он от них отказался, и когда ушёл, к другой женщине, мам. Он так и написал. К седьмому месяцу стало совсем тяжело. Живот был огромный, двойня давала о себе знать. Я с трудом ходила, постоянно болела спина, отекали ноги. «Молютки», — говорила я, поглаживая живот, — «потерпите еще немножко, скоро мы встретимся». И они шевелились в ответ, словно понимали, Один толкался сильнее, это был мальчик. Я почему-то была в этом уверена. Второй был спокойнее, нежнее. Роды начались на 37-й неделе. Сначала потянула низ живота, потом начались схватки, я успела только добраться до больницы с мамой. «Двойня всегда торопится», — сказала акушерка. «Готовьтесь, мамочка». Роды длились 14 часов. Четырнадцать часов боли, страха и надежды. Я кричала, плакала, молила Бога о том, чтобы дети родились здоровыми. «Тушься!» — командовала кушерка. «Вижу головку первого!» И вот раздался крик. Первый крик моего сына. «Мальчик!» — объявила врач. «Красивый мальчик!» «Саша!» Я заранее знала, если мальчик, то Саша. «А теперь второго!» «Еще немного!» Через 20 минут родилась девочка. тихая, спокойная, с огромными глазами. «Девочка!» — сказала врач. «Поздравляю! Маша! Моя Машенька! Их положили мне на грудь, двух крошечных сморщенных прекрасных человечков, моих детей, детей, которых я чуть не убила». «Привет, малыши!» — прошептала я сквозь слезы. «Я ваша мама. Я буду любить вас больше всего на свете!» Первые дни в роддоме были как в раю. Я не могла налюбоваться на детей. Саша был крупнее и активнее, громче плакал. Маша тихая, спокойная, но очень внимательная. Она смотрела на меня таким серьезным взглядом, словно понимала все. «У вас прекрасные дети», — говорили медсестры. «Двойняшки — это счастье». «Счастье. Да, несмотря ни на что, это было моё счастье». Но на третий день счастье закончилось. «Светлана Сергеевна!» Подошла ко мне врач серьезным лицом. «Нам нужно поговорить». Внутри все оборвалось. Когда врач говорит таким тоном, это никогда не означает ничего хорошего. «Что случилось?» «Это касается вашей дочери. У нее проблемы с сердцем». Мир остановился. Перестали существовать звуки, краски, время. «Какие проблемы?» «Рожденный порог сердца. Открытый артериальный проток. Серьезная патология». «Это... это лечится?» «Лечится, но потребуется операция. Сложная, дорогостоящая операция». «Когда?» «Первые годы жизни. Зависит от того, как будет развиваться ситуация». И я смотрела на спящую Машу в кроватке рядом с моей койкой. Такая маленькая, беззащитная и уже больная. «Доктор, а это... это из-за стресса во время беременности? Из-за того, что я нервничала?» «Нет», — покачала головой врач, — «это генетическая особенность. Никто не виноват». «Никто не виноват. Но почему тогда так больно? А сын? С мальчиком все в порядке. Здоров». Один здоров, другая больна. Судьба словно издевалась надо мной. Оставшиеся дни в роддоме прошли как в тумане. Я окормила детей, ухаживала за ними, а сама думала только об одном — «Как я справлюсь? Как буду лечить больного ребенка, работать, растить двоих детей одна?» «Детка», — сказала мама, когда мы приехали домой. «Не отчаивайся. Медицина сейчас творит чудеса». «Мам, а где взять деньги на операцию? Ты представляешь, сколько это стоит?» «Найдем, займем, заработаем, продадим что-нибудь». «Что продавать? У нас нет ничего дорогого». Мама молчала, и я понимала, она думает о том же, о чем и я. Денег нет. Перспектив заработать большую сумму тоже нет. А дочка нуждается в лечении. Первые месяцы были адом. Саша был активным, здоровым ребенком, требовал постоянного внимания. А Маша? Маша часто плакала, плохо ела, быстро уставала. Я видела, что ей тяжело, и сердце разрывалось от беспомощности. «Булочка моя!» — шептала я, качая ее на руках. «Потерпи, малышка. Мама что-нибудь придумает». Но что я могла придумать? Работать больше? Я уже работала на двух работах. Занять денег? У кого? У нас не было богатых родственников. К году ситуация ухудшилась. Маша стала чаще болеть, быстро уставать. Врач сказал, что операция нужна как можно скорее. «Сколько это будет стоить?» — спросила я. «Около миллиона рублей». «Миллион рублей. Сумма, которая оказалась недостижимой». Ночами, когда дети спали, я сидела на кухне и плакала. От бессилия, от страха, от одиночества. Стас даже не знал, что у него есть дети, и одна из них больна. Иногда мне хотелось найти его, рассказать все, попросить помочь, но гордость не позволяла. Он бросил меня, не объяснив причину. Значит, и детей он не хочет знать». «Света», говорила мама, когда видела мои слезы. «Может, все-таки попробуешь его найти?» «Ради Маши». «Не найду», упрямо отвечала я. «Справимся сами». И мы справлялись. Как могли. Я работала день и ночь, копила каждую копейку. Маша росла тихим, серьезным ребенком, который словно понимал, что маме тяжело. А Саша... Саша был точной копией отца. Те же глаза, та же улыбка, тот же характер. Иногда, глядя на него, я видела Стаса, и сердце сжималось от боли. «Мама», — спросил Саша в три года, — «а почему у нас нет папы?» «Потому что...» «Я не знала, что ответить». «Потому что папа далеко». «А он к нам придет?» «Не знаю, сынок, не знаю». а Маша молчала, прижимаясь ко мне, и я чувствовала, как быстро бьется ее маленькое больное сердце. Мое сердце разрывалось каждый день от любви к детям, от страха за Машу, от усталости и одиночества. Но я держалась, потому что они нуждались во мне, потому что кроме меня у них никого не было. И каждый день я благодарила судьбу за то, что не сделала тогда аборт. за то, что услышала их сердцебиение и поняла — это две человеческие жизни, которые имеют право на существование, даже если одна из них больна, даже если мне придется бороться за нее всю жизнь.